Четвертый доберман все еще скрывался в засаде, но три собаки понемногу приближались к нему сквозь дождь и туман, приподняв точенные головы и развернув вперед остроконечные уши. Их дисциплинированное молчание и пренебрежение к ненасытной погоде напоминало вексу о лени в аппите. которых он встретил сегодняшней ночью в роще мамонтовых деревьев. Основная разница между этими видами животных заключалась, конечно же, в том, что псы, столкнувшись с кем-либо, кроме своего любимого хозяина, отреагируют на вторжение не с робостью пугливых копытных, а с первобытной яростью хищников, разрывающих горло своей жертве. Кот ни за что не поверила бы. Скажи ей кто-нибудь, что в подобных обстоятельствах можно заснуть. Однако она все же задремала, убаюканная плавным покачиванием фургона и монотонным шуршанием покрышек. Ей снились странные дома, в которых постоянно менялось расположение комнат, а в стенах обитала деревня. что-то хищное и голодное, разговаривавшее с ней в ночном мраке сквозь вентиляционные решётки и электрические розетки, шёпотом исповедуясь в своих неутолённых желаниях и страстях. Разбудил её скрип тормозов. Ещё не до конца очнувшись, кот поняла, что всего несколько секунд назад Фургон останавливался, а затем снова тронулся с места. Остановку она проспала, хотя её сон и был слегка потревожен. Теперь же, несмотря на то, что вьюдомый убийцей фургон снова двигался, кот схватила с пола револьвер и, поднявшись на ноги, встала возле двери, прижимаясь спиной к стене, напряжённая и готовая к схватке. Судя по наклону пола и натруженному ворчанию двигателя, фургон взбирался на холм. Вскоре он достиг вершины и покатился вниз. Через несколько минут он снова остановился, и шум мотора окончательно стих. Единственным звуком, нарушавшим тишину, был монотонный стук дождевых капель по металлической крыше. Кот стоял отверстия. ожидая услышать шаги она знала что полностью проснулась но скованная мраком и загипнотизированная шёпотом дождя за стенами продолжала чувствовать себя так словно её сон продолжался мистер векс подождал ещё немного потом надел плащ и опустил в карман свой хеклер и кох Он также вынул ружье из шкафчика на кухне на случай, если женщине придет в голову обыскать фургон в его отсутствие. В последнюю очередь он погасил свет. Как только он спустился из кабины на землю и встал, не обращая внимания на холод и дождь, три огромных пса тут же подскочили к нему. Все они поеживались и передергивали шкурами от радости, а потом, как и все. вызванной его возвращением но продолжали вести себя сдержанно не желая чтобы хозяин подумал будто они небрежно относятся к своим обязанностям прежде чем отправиться в свою охотничью экспедицию векс прошептал псам слово нитче что было равнозначно команде охраняй После этого доберманы готовы были растерзать любого, кто незваным проникнет на охраняемый участок. Отменить команду можно было словом "сюс", после которого доберманы становились вполне общительными и мирными собаками. Если, конечно, кто-нибудь не попытается неосмотрительно угрожать их хозяину. Прислонив ружьё к стене фургона, Векс протянул собакам обе ладони. Псы тут же сгрудились перед ним, торопясь понюхать его пальцы. Сопя, толкаясь, фыркая, они преданно лизали его руки, словно говоря, как они его любят и как они без него скучали. Векс присел на корточки, чтобы быть на одном уровне с доберманами. И их восторг стал ещё более явным. По поджарым бокам волнами покатились судороги радости. Псы запридали ушами и чуть слышно заскулили, ревниво наседая на него все сразу, спеша удостоиться лёгкого поглаживания, покровительственного похлопывания или сладостного почёсывания. Доберманы жили позади гаража в просторном вольере, куда они могли входить и выходить, когда им вздумается. Вольер век соборудовал электроподогревом, чтобы его собачки не мерзли и не болели. — Здравствуй, здравствуй, Мюнстер! — Здравствуй, Лейденкранц! Тильзитер, дружище, ты выглядишь точь-в-точь -точь, как заправский злобный сукин сын. Эй, Лимбургер, ты мой хороший мальчик, хороший, да? И каждый доберман, услышав своё имя, так радовался этому, что готов был повалиться на землю и оскалить в собачьей улыбке страшные клыки, замахать в воздухе всеми четырьмя лапами, показывая светлое песочное брюхо, но не смел, скованный полученной командой Вехсу всегда нравилось наблюдать эту борьбу между характером и приобретёнными рефлексами, эту сладкую муку, заставляющую тела собак спазматически вздрагивать. Вот и сейчас он с удовольствием увидел, как два пса обмочились от возбуждения и разочарования. В вольере Вехс установил также автоматические кормушки, которые в его отсутствие выдавали доберманам строго отмеренные порции пищи. Таймер системы питался от автономного аккумулятора, который продолжал отсчитывать время, даже если где-то произошло короткое замыкание. В случае, если бы подача тока прекратилась надолго, псы всегда могли прожить охотой. Поскольку близлежащие луга были полны кроликов, сурков и полевых мышей, а доберманы свирепые и безжалостные хищники. Что касалось воды, то их общая корзица заполнялась из водопровода через форсунку-капельницу. Однако даже если бы водопровод почему-либо перестал действовать, псы всегда сумели бы найти дорогу к роднику. который выходил на поверхность на его участке